Глава четвертая. Анарес. Клонившееся к западу солнце своими лучами, ударившее веку прямо в лицо, разбудило его, когда дирижабль, миновав последний перевал в горах на Террас, повернул к югу. Большую часть дня Шевек проспал. Прощальная вечеринка и та долгая ночь после нее, казалось, остались где-то в далеком прошлом, в другом полушарии. Он зевнул, Протер глаза и тряхнул головой, словно пытаясь вытряхнуть из ушей монотонное низкое гудение мотора, и совершенно проснулся, осознав, что путешествие подходит к концу, что дирижабль, наверное, уже подлетает к кабинаю. Шевек прижался лицом к пыльному окну. Так и есть. Внизу, между двумя ржавого цвета горными хребтами, он увидел огромное, окруженное стеной поле — космопорт. Он смотрел с любопытством, надеясь заметить какой-нибудь космический корабль. Пусть мир Уроса все презирают, но это все же иной мир. А Шевеку очень хотелось увидеть корабль из иного мира, переплывший бездну космоса, созданный руками инопланетян. Однако в порту никакого космического корабля на этот раз не оказалось. Грузовые корабли с Уроса прилетали восемь раз в год и оставались на Анаресе, Ровно столько времени, сколько требовалось на разгрузку и погрузку. Они отнюдь не были здесь желанными гостями. Скорее, для большей части анарости они служили причиной обострения комплекса собственной неполноценности. С Урроса сюда привозили нефть и нефтяные продукты, некоторые запчасти, например, детали электронного оборудования, которые промышленность Анароса не производила сама, Также довольно часто на «Анарос» доставлялся какой-нибудь новый сорт фруктовых деревьев или зерновых культур для опытных посадок. На «Урос» корабли улетали под завязку, загруженные ртутью, медью, алюминием, ураном, оловом, золотом. Для «Урости» это была отличная сделка. Распределение грузов, которые 8 раз в год доставляли с «Анароса», было на «Уросе» одной из наиболее престижных функций Совета государств планеты а также главным событием на рынке промышленного сырья. Таким образом, свободный мир Анароса на самом деле являлся колонией соседней планеты, ее сырьевым придатком. Это, безусловно, раздражало жителей Анароса. Из года в год во время дебатов в Координационном совете по производству и распределению в Абеннае высказывались громогласные протесты. До каких пор мы будем вести этот спекулятивный грабительский обмен с проклятыми собственниками, которые вот-вот развяжут очередную войну? И более холодные головы всегда находили один и тот же ответ. Уросу обошлось бы куда дороже самому добывать здесь необходимое сырье, только поэтому они нас не трогают и не пытаются захватить нашу планету. Но если мы первыми нарушим торговое соглашение, они применят силу. Однако людям, которые совершенно незнакомы были ни с денежной системой, ни с капиталистической экономикой, очень трудно было понять психологию своих соседей. Аргументы рыночного хозяйства. Мирное сосуществование с Уросом в течение семи поколений не выработало в них доверия к этим собственникам. А потому синдикат охраны Космопорта никогда не испытывал недостатка в волонтерах. Честно говоря, работа охранников была настолько скучна, что на языке «правик» даже и «работой-то» не называлась. Для ее обозначения чаще всего использовалось довольно презрительное слово «клегиш», которое вполне можно было перевести как «ничего не делание». В обязанности охраны входило поддержание в рабочем состоянии двенадцати старых межпланетных космических кораблей, которые постоянно оставались на орбите как сторожевые, а также осуществляли сканирование с помощью радаров и радиотелескопов наиболее удаленных и безлюдных районов Анароса. Всю нудную бумажную работу в порту также осуществляли охранники. И тем не менее желающих вступить в охрану всегда было полно. Сколь бы прагматичным ни был тот или иной юный житель Анароса, все же юность требовала проявления альтруизма, самопожертвования, стремления к абсолюту. Одиночество, настороженность, опасность, грозившая из космоса, все это давало роскошную почву для воображения, скрывая монотонность будней под флером романтики. Отзвуки полудетских романтических мечтаний и заставили Шевека прилипнуть носом к иллюминатору, пока пустующий космопорт не исчез вдали, оставив в душе горькое разочарование. Ведь ему так и не удалось увидеть ничего интересного, хотя он знал, что грузовики, вывозящие с Анареса руду, весьма непривлекательны и неопрятны. Шевек зевнул, потянулся и снова выглянул в окно, надеясь вскоре увидеть впереди конечную цель своего полета. Дирижабль летел над последней невысокой грядой на террас. И вот к югу от горных отрогов взору открылся, блестя на солнце, зеленый простор, похожий как бы накренившийся почему-то морской залив. Шевек с изумлением смотрел на это чудо. Точно так же шесть тысячелетий назад смотрели на долину Абиная и его далекие предки. В третьем тысячелетии на Уросе астрономы-священники из монастырей Сердону и Дхун не раз наблюдали сезонную смену цветов, бурых на ярко-зеленые в верхнем мире, и давали мистические названия тамошним равнинам, горным хребтам и блестевшим на солнце морям. Та часть планеты, которая с наступлением нового лунного года становилась зеленой ранее всех остальных, была названа ими Ансхос, сад разума, рай Анареса. Последующие тысячелетия, рассмотрев Анарос в телескоп, и ученые доказали, что древние астрономы были совершенно правы, Ансхос был действительно самым благоприятным для жизни местом на этой планете, и первый же посланный на Луну космический корабль совершил посадку именно там, в Зеленой долине между горами и морем. Однако даже рай Анареса оказался засушливым и холодным. К тому же здесь постоянно дули ветры. На остальной части планеты было еще хуже. Основными представителями фауны и флоры были рыбы и, не дающие цветов, странноватые растения. В воздухе ощущался недостаток кислорода, он был разряженный, как на горных вершинах Уроса. Солнце в этом раю обжигало, ветер леденил, пыль удушала. В течение двух столетий после первой посадки космического корабля на Анарлисе географы и геологи вели здесь всесторонние интенсивные исследования, составили множество карт, однако колонизация планеты в планах не стояла. К чему перебираться в эти ужасные пустыни, когда в плодородных долинах Урроса места более чем достаточно? Однако шахты на Анарресе были построены. Хищническая эксплуатация собственных недр в девятом и начале десятого тысячелетия совершенно опустошила рудные пояса Урроса. Да и космическая транспортировка все более совершенствовалась, становилась... Дешевле добывать сырье на Луне, чем выплавлять необходимые металлы из руды с крайне низким их содержанием или добавлять нужные химические элементы из морской воды. В месяце 9 738 -го года по летоисчислению Уроса было основано первое крупное поселение у подножия горного хребта Анетерос в долине Ансхос. Там неподалеку добывалась ртуть. Этот город на Луне назвали Анарос. На самом деле это был не настоящий город. Там не было ни одной женщины. Мужчины подписывали контракт на 2-3 года и летели туда работать шахтерами или техниками, а потом возвращались домой в настоящий мир. Луна и ее шахты находились в юрисдикции Совета государств планеты, однако никто не знал, что на обратной стороне Луны, в ее восточном полушарии, государство Тху давно уже тайно создало собственный небольшой космодром и поселение золотоискателей с женами. И детьми. Они действительно жили на Луне, и никто на Уросе не знал об этом, кроме правительства Тху. И только после революционных событий в Тху и падения тогдашнего правительства в 771 году на Совете государств планеты возникло предложение передать Луну международному обществу адонийцев. Откупиться от них, этой малоприспособленной для жизни планеты прежде чем они окончательно расшатают государственные устои Уроса. Городок Анарес был эвакуирован, в государстве Тху также началась суматоха, за золотоискателями и членами их семей спешно были посланы две последние ракеты. Но не все из них захотели вернуться. Некоторым эти страшные пустыни, оказывается, чем-то полюбились». Более двух десятков лет 12 кораблей, безвозмездно предоставленных адонийцам Советом Государств, сновали между двумя планетами, пока окончательно не перевезли на Анарос тот миллион человек, что выбрали для себя новую жизнь на новой планете. Затем порт на Анаросе закрыли для эмиграции, и теперь он по торговому соглашению принимал лишь грузовые корабли строго определенное число раз в год. К этому времени в бывшем городе Анарес проживали уже сто тысяч человек, и он был переименован в Абинай, что означало на новом языке нового общества разум. Децентрализация являлась у ОДО важнейшим элементом плана социального строительства, однако она даже до начала воплощения этого плана в жизнь не дожила. Она не имела намерения уничтожить города как оплот цивилизации, хотя предложила, чтобы естественные пределы размера коммуны основывались на факторе вполне объективном — наличии необходимого запаса пищи и энергетических ресурсов в районе непосредственного проживания данной общности людей. Она предполагала, что все эти небольшие коммуны будут связаны с сетью коммуникационно-транспортных средств, чтобы обмен идеями и товарами мог осуществляться в зависимости от потребностей, а управление этим процессом было быстрым и несложным, и ни одна из коммун не чувствовала бы себя изолированной от остальных. Однако никакой иерархии, никакого принципа пирамиды ОДО не допускала ни в чем». Не должно было быть ни некоего контролирующего центра, ни столицы, не способной к самозарождению и самовозрождению бюрократической машины, ни сколько-нибудь большой группы отдельных личностей, проявивших стремление стать главными командирами, капитанами, руководителями предприятия, главами государств. Ее идеи и планы, однако, зародились на щедрой земле уроса, в пустыне Анароса. Малочисленные коммуны адонийцев вынуждены были рассеяться по огромному пространству в поисках источников поддержания жизни. Лишь немногие были в состоянии сами обеспечить себя всем необходимым, сколь бы поселенцы не старались обстричь свои представления о том, что именно необходимо человеку для нормального существования. В этом они весьма преуспели. Однако определенный минимум потребностей все же оставался. Возвращаться назад по дороге цивилизации не хотелось, и совершенно не хотелось, чтобы их новое замечательное общество приходило в упадок, чтобы оно вернулось к доурбанистской, дотехнологической эре родоплеменных отношений. Они понимали, что их анархизм – это также продукт развитой цивилизации, сотканной из множества самых различных культур, стабильной экономики – и высокого уровня промышленной технологии, способной обеспечить соответствующий уровень производства и быстро решить любые транспортные проблемы. Однако же, сколь бы огромные ни были расстояния между отдельными городками на Анаросе, поселенцы продолжали придерживаться идеи комплексного развития своего общества. Сперва они построили дороги, а потом уже дома. Драгоценное для Уроса сырье, добывавшееся в шахтах Анароса, а также продукция каждого из населенных районов, осваиваемых планеты, находились в процессе постоянного сложного взаимообмена с целью достижения некоего уравновешенного разнообразия, одного из наиболее важных условий природной и социальной экологии Анароса. Однако, согласно утверждениям, самих Анароси нельзя, обладая нервной системой, не иметь при этом ни одного нервного узла. Также весьма желательно иметь мозг, то есть некий управленческий центр. Компьютеры, осуществлявшие распределение вещей и рабочих мест, а также центральные представительства большей части синдикатов и федераций, находились в Абинае практически с самого начала заселения планеты. И практически с самого начала поселенцы осознавали, что над ними нависла угроза неизбежной централизации. Вечная угроза любого общества, вызванная к жизни стремлением к власти и насилию. «Анархия, мое дитя, ты обещаний бесконечность и осторожности. Я слушаю и слушаю, как ночь качает колыбель твою. Анархия, о наша дочь!» Пио Атен, который взял себе на языке правик имя Табер, написал эти стихи на четырнадцатом году от начала заселения. Первые попытки адонейцев создать на новом языке поэзию, платья для своего юного мира, были довольно неуклюжи бескорыстны и трогательны. Абинай, мозг и сердце Анароса раскинулся перед швеком посреди огромной зеленой равнины. Этот великолепный глубокий зеленый цвет, цвет полей и лугов невозможно было не узнать, он не был свойствен Анаросу. Только здесь, да еще на побережье теплого Керанского моря возревали злаки, семена которых были привезены из Старого Мира. Во всех остальных местах основными культурами были разновидности дерева халум и бледная жесткая трава мяне. Когда Шевеку исполнилось девять, его, как и всех детей, обязали в течение нескольких месяцев после занятий помогать садовнику ухаживать за декоративными растениями, посаженными на территории интерната и всего городка Широкие Долины. Это были нежные, экзотические травы и кустарники, привезенные с Урроса, которые нуждались в подкормке, точно младенцы, и боялись прямых солнечных лучей. Тогда Шевек, помогая старому садовнику в этом мирном, хотя и довольно изнурительном труде, полюбил и самого старика, и привередливые растения, и упрямую землю, и саму эту работу. Увидев зелень Абинайской долины, он вспомнил старого садовника — Противный запах удобрений из рыбьего жира и цвет едва проклюнувшейся листвы на хрупких веточках. Этот чистый, животворный, зеленый цвет. Вдали, среди живописных полей, виднелось продолговатое белое пятно, постепенно распадавшееся на кубические формы точно расколотый комок каменной соли. Это были далекие здания Абинная. Череда ослепительных вспышек на восточной окраине города заставила Шевека прищуриться, и тогда он на мгновение увидел темные огромные параболы зеркал, обеспечивавших солнечной энергией предприятие обиная Дирижабль сел на площадку товарной станции в южной части города, и Шевек отправился в дальнейший путь пешком. Улицы этого самого большого на Анаросе города были широкими, чистыми и совершенно лишенными тени. Абеннай находился менее чем в тридцати градусах от экватора, и здания в нем были исключительно одноэтажные. Над ними торчали лишь прочные пустотелые вышки ветряков. В казавшемся твердом, темно-синим, почти фиолетовом небе сияло белое солнце. Воздух был чист прозрачен и сух, ни дымка, ни влажные пелены тумана. Все вещи казались удивительно живыми, все углы и края очень острыми и твердыми. Во всем была четкость и ясность, определенность. Все здания стояли как бы отдельно, как бы сами по себе, прочные и независимые. Аббинай, в общем, был точно таким же, как и любой другой город адонейцев, только все в нем как бы повторялось несколько раз. Мастерские, фабрики, общежития, интернаты, учебные центры, залы для различных собраний, распределительные центры, склады, столовые. Наиболее крупные здания часто группировались вокруг открытых площадей, обрамляя их и делая город похожим на сотые. Предприятия тяжелой и пищевой промышленности сосредоточены были в пригородах И каждая группа предприятий обычно группировалась тоже по принципу сотовых ячеек, окружая площадь или часть улицы. Первыми шевеку навстречу попались текстильные предприятия. Здесь занимались переработкой волокна дерева холум и изготовлением из него тканей, пошивом одежды и белья. Здесь же находились и красильные предприятия, а также текстильные распределительные центры. Посреди каждой из площадей ячеек торчал небольшой лесок из шестов, украшенных сверху донизу разноцветными флажками, демонстрируя всем возможности местных красильщиков. Дома по большей части были похожи один на другой. Простые, прочные каменные строения. в Шевеку некоторые здания показались очень большими, однако же практически все они тоже были одноэтажными. Здесь часто случались землетрясения. По тем же причинам окна были маленькие, а вместо стекол – прочный силиконовый пластик, который не давал трещин. Впрочем, окон было много, в помещениях искусственным светом здесь с рассвета до заката пользоваться было не принято. Не включали также и отопление, если температура на улице была выше 15 градусов. Дело даже не в том, что Аббинаю не хватало электроэнергии, ее в избытке давали ветряки и земляные генераторы – работа которых была основана на разнице температур воздуха и почвы, и которыми обычно пользовались для обогрева жилья, просто принцип органичной экономии был слишком важен для нормального функционирования аданийского общества, оказывая воздействие на всю систему его этических и эстетических ценностей. «Все избыточное, излишнее в организме превращается в экскременты», писала в своей аналогии Одо а экскременты, задерживающиеся в организме, отравляют его. Оббинай был начисто лишен подобной отравы. Пустой, чистый, светлый город. Все цвета очень яркие, воздух прозрачен. Кругом тишина. Оббинай был действительно похож на рассыпанную по равнине горсть крупной соли. Здесь никто ничего не прятал. Площади, строгие улицы, низкие дома, необнесенные стенами дворы мастерских, всюду кипела жизнь, и Швек постоянно ощущал это. Люди вокруг него куда-то шли, что-то делали, о чем-то беседовали, мелькали их лица, звучали голоса, кто-то сплетничал, кто-то пел, вокруг были живые люди, люди, занятые трудом. Мастерские и фабрики воротами своими выходили на площади или в открытые дворы и ворота эти были распахнуты настежь. Шевек, проходя мимо фабрики стеклянных изделий, видел, как стеклодув выдувает из расплавленной массы стекла огромный пузырь. Для него это было столь же обычным делом, как для повара приготовить суп. Рядом был другой двор, где тоже кипела работа. Здесь из пенного камня отливали нужные для строительства формы. Работой руководила огромная женщина в халате белом от пыли. Она то и дело что-то громко кричала красивым грудным голосом своим подручным. Потом Шевек миновал небольшую проволочную фабрику, потом районную прачечную, мастерскую по изготовлению и починке музыкальных инструментов, небольшой районный распределительный центр, театр, мастерскую по изготовлению черепицы. Всюду кипела работа. Это буквально завораживало его. Тут же поблизости крутились дети — Кое-кто из них помогал взрослым. Малыши лепили из грязи пирожки и куличики, ребятишки постарше играли в свои игры, а одна девочка, забравшись на крышу учебного центра, сидела там, уткнувшись носом в книгу. Проволочная фабрика украсила свой фасад раскрашенными вьющимися растениями из проволоки. Выглядело очень мило. Из дверей прачечной вырывались облака пара и обрывки разговоров. Ни одна дверь не была заперта, да и закрыты были немногие. Невозможно было ошибиться, попасть не туда, хотя нигде не было никаких объявлений. Все было на виду, вся работа, вся жизнь города. То и дело по складской улице проплывал грузовик с готовой продукцией, предупреждая о своем появлении звоном колокола Или проезжал полный людей автобус, и на каждой остановке его ждали еще люди. И старухи ругались, если автобус отъезжал раньше, чем они успевали сойти на своей остановке. И малыш на самодельном трехколесном велосипеде с бешеной скоростью гнался за автобусом, и электрические искры сыпались голубым дождем на перекрестках из трамвайных проводов. Словно спокойная, мощная жизненная сила улиц, то и дело достигала некой критической точки и должна была сбросить напряжение, делая это с грохотом, треском, с водопадом голубых искр и запахом озона. Это, правда, были всего-навсего аббинайские трамваи, однако в такие минуты невозможно было не ощутить радостного восторга. Складская улица заканчивалась просторной площадью, куда выходило еще пять других улиц, где был треугольной формы небольшой парк с настоящими деревьями и травой. По большей части парки на Анаросе представляли собой вытоптанные площадки, обсаженные цепочкой жидких кустарников и деревьев халум. Но ну, этот треугольный парк был совсем другим. Шевек перешел площадь по пешеходной дорожке и углубился под сень деревьев. Это было восхитительно. Он не раз видел треугольный парк на картинках, и ему давно хотелось увидеть вблизи деревья, привезенные с Уроса. Внимательно рассмотреть каждый зеленый листок в их густых кронах. Солнце садилось, небо было широким и чистым, в зените закатные краски сгущались до красно-фиолетового. Эта тьма космического пространства просвечивала сквозь неплотную атмосферу планеты. Тревожное, настороженное чувство охватило Шевека. Разве не слишком их много, этих густых листьев? Дерево холум вполне успешно существует со своими редкими колючими иглами, без всяких там излишеств и роскошеств, вроде густой листвы. Неужели эта пышная, богатая растительность тоже Экскрементально. Такие деревья не могут существовать без богатых почв, без постоянного полива, без хорошего ухода. Ему были, пожалуй, даже неприятны в этих деревьях изобилие зеленой листвы и полнейшее отсутствие экономии. Он бесцельно брел среди них. Инопланетная трава под ногами была мягкой и упругой, казалось, ступаешь по живой плоти. От этой мысли он шарахнулся обратно на тропинку. Темные ветви деревьев раскинулись у него над головой, шевеля над ним множеством своих маленьких зеленых ручек веточек. Восторг и ужас одновременно охватили Шевека. Он понимал, что его благословляют, хотя и не просил о благословении. Чуть впереди он заметил утемнеющие тропы на каменной скамье человека, читавшего книгу. Подошел к нему и остановился. Человек сидел, опустив голову в золотисто-зеленых сумерках. Это была женщина, лет 50-60, несколько странно одетая, волосы стянуты на затылке узлом. Левая рука, на которую она опиралась подбородком, практически скрывала сурово сжатые губы. Правая рука придерживала страницы рукописи, лежавшей у нее на коленях. Рукопись была толстой и, видно, тяжелой. Тяжелой была и холодная рука на ней. Свет быстро меркнул, однако она так и не подняла глаз от страницы. Она продолжала читать гранки своей работы «Социальный организм». Некоторое время Шевек, будто зачарованный, смотрел на статую Одо, потом присел на скамью с нею рядом. У него не было никаких представлений о социальной или какой бы то ни было еще иерархии, да и на скамье вполне хватало места. Он сел с нею рядом в порыве дружеского расположения и восхищения. Он смотрел на сильный печальный профиль Одо, на ее руки, руки старой женщины, потом посмотрел вверх сквозь темнеющую листву. Впервые в жизни он осознал, Одо, чье лицо было ему знакомо с детства, чьи идеи занимали... Центральное и неизменное место в его душе и в душах каждого из тех, кого он знал, это Одо никогда не ступала на землю Анареса. Она жила, умерла и была похоронена на Уросе, в тени покрытых зеленой листвой деревьев, в невообразимо огромном городе Ниоэссея, среди людей, говорящих на неведомом ему шевеку языке, в другом мире. О, До, инопланетянка, здесь была в ссылке. Юноша сидел в сумерках рядом со статуей великой мыслительницы, и оба были одинаково тихи. Наконец, осознав, что стало почти темно, Шевек встал и пошел прочь, снова по улицам города, без конца спрашивая, как пройти к Центральному институту естественных наук. Это оказалось недалеко. Он добрался туда вскоре после того, как на улицах включили освещение. У ворот в маленькой будке сидела дежурная и читала. Ему пришлось довольно долго стучать в открытую дверь, пока она не оторвалась, наконец, от книги. «Шевек», — представился он, поскольку, начиная разговор с незнакомым человеком, полагалось сперва назвать свое имя, как бы вручая ему необходимый инструмент для дальнейшего общения. Собственно, более никаких инструментов и вручить было нельзя. Никаких документов у адонийцев не существовало, никаких рангов и научных степеней, никаких соответственных форм вежливого обращения. — Как вам? — откликнулась дежурная. — Разве вы не вчера должны были приехать? — Изменили расписание грузовых дирижаблей. Мне найдется местечко? — Номер 46 пустует. Это через двор налево. Там для вас записка от Сабула. — Он просил позвонить ему утром в административный отдел физического факультета. «Спасибо», — сказал Шевек и быстро пошел через просторный асфальтированный двор, помахивая своим багажом, зимней курткой и запасными ботинками. Во всех комнатах, окна которых выходили во двор, горел свет. В вечерней тишине слышался негромкий гул, повсюду были люди. Что-то живое чудилось Шевеку в ясном пронзительно-холодном воздухе ночного города. Не то надвигающаяся беда, не то какое-то обещание. Время обеда еще не кончилось, и он быстренько забежал в институтскую столовую узнать, не осталось ли там чего-нибудь перекусить. Имя его, как оказалось, уже было внесено в списки постоянных посетителей. Еда была просто отменной. Имелся даже десерт, салат из консервированных фруктов. Шевек очень любил сладкое, а обедал он, к тому же, одним из последних, так что, не испытывая угрызений совести, взял себе вторую тарелку фруктового салата. Его там оставалось еще немало. Он ел один за маленьким столиком. За столами побольше сидели группами молодые люди и о чем-то беседовали над пустыми уже тарелками. Он услышал обрывки какой-то дискуссии о поведении Аргона при сверхнизких температурах, а также о поведении преподавателя химии во время коллоквиума и еще о предполагаемой кривизне времени. Один-два человека обернулись в его сторону, но не заговорили с ним, как это обычно бывает в маленьких коммунах, когда появляется незнакомый человек. Смотрели они, правда, дружелюбно, хотя, может быть, чуточку свысока. Шевек отыскал комнату номер 46 в длинном коридоре, куда выходило множество других закрытых дверей. Все это явно были отдельные комнаты — И он удивился, почему регистраторша послала его именно сюда. С двух лет он спал в общих спальнях, где было от четырех до десяти кроватей. Шевек постучался. Тишина. Он открыл дверь. Комната была на одного человека. Внутрь проникал неяркий свет из коридора. Шевек включил лампу. Два кресла, письменный стол. На нем Видавшие виды логарифмическая линейка, несколько книг, кушетка, заменявшая кровать, и на ней ручной вязки оранжевое одеяло. Здесь явно жил кто-то другой. Дежурная просто ошиблась. Шевек вышел и закрыл за собой дверь. Потом снова открыл ее и вошел, чтобы выключить в комнате свет. Только тут он заметил на письменном столе под лампой записку, нацарапанную на клочке бумаги. Шевек... Позвоните утром в административный отдел физического факультета. Телефон 241154 сабул Он кинул куртку на кресло, ботинки на пол и принялся читать названия на корешках книг. Это оказались обычные реферативные сборники по физике и математике в зеленых обложках с кругом жизни посередине. Шевек повесил куртку в шкаф, убрал с дороги ботинки, и аккуратно задернул занавеску. Потом прошел к двери. До нее было четыре шага. Постоял там нерешительно минутку, а затем, впервые в жизни, закрыл дверь своей собственной комнаты. Сабул оказался маленьким, коренастым, неряшливым человеком лет сорока. Растительность у него на лице была темнее и грубее, чем обычно у анарости, и даже образовывал некое подобие бородки. На нем был толстый зимний свитер, и он, судя по всему, не снимал его с прошлой зимы. Края обшлагов были черны от грязи. Манера говорить у Сабула была резкая, ворчливая, какие-то неровные куски информации, вроде тех в его записках оторванных, от чего попало клочках бумаги. Голос его напоминал рычание. «Тебе необходимо выучить йотик!» — рявкнул он. — Йотик? — изумился Шевек. — Я же сказал, язык Йотик. — Но зачем? — Чтобы читать работы физиков Суроса. Атро, то, боиска, всех. Ни одна из этих работ на не переведена, и, похоже, переведена не будет. На анализе человек шесть от силы способны как-то понять эти работы на любом языке. — ну как же я выучу Йотик? — С помощью учебника и словаря, естественно. — А где мне их взять? — не сдавался Шевек. — Здесь! рявкнул Сабул. Он порылся на полках, заваленных маленькими книжками в зеленых обложках. Движения у него были резкие, словно он на кого-то сердился. Наконец он нашел то, что искал. Два толстых тома без обложек на самой нижней полке стеллажа и с грохотом швырнул на стол. «Скажешь, когда почувствуешь, что можешь уже читать Атро. А пока что мне с тобой делать нечего». «Какими типами уравнений обычно пользуются урости?» «Это да ерунда, сам во всем разберешься». «Здесь кто-нибудь занимается хронотопологией?» «Да, Турет, можешь у него консультироваться». «Но на лекции к нему не ходи, пустая трата времени». «Я собирался ходить на лекции к гроваб. «Зачем?» «Ее работы по частоте и цикличности Сабул не дал ему договорить. Он сперва сел, потом снова вскочил. Он был все-таки невыносимо суетлив и одновременно будто скован» и вот-вот готов вспыхнуть, не человека, а растопка для очага. — Не трать время зря! Ты далеко обогнал старуху в теории непрерывности, а прочие ее плодотворные идеи — сущий мусор. Меня интересует принцип одновременности. Какой там еще одновременности? Что за спекулятивной чушью кормила тебе Митис? Глаза физика метали молнии под жесткими короткими волосами. На лбу вздулись вены. Я сам организовал семинар по этой теме. — А, ну-ну, давай расти. Тебе пора расти. Тем более теперь ты здесь, на Абинае, в Центральном институте. Только учти, мы здесь занимаемся физикой, а не религией. Отбрось в сторону свой мистицизм и поскорее вырастай. Как быстро ты сможешь выучить йотик? — Мне понадобилось несколько лет, чтобы как следует выучить правик, — заметил Шевек. Однако его мягкая ирония осталась с Абулом совершенно незамеченной. — Я выучил йотик за десять декад. Причем достаточно прилично, чтобы прочесть введение то. — Ах, да. Черт возьми, тебе же нужен какой-нибудь текст для работы. Вот этот вполне сойдет. На. Погоди-ка. Он порылся в переполненном ящике стола и извлек оттуда книгу, весьма, надо сказать, занятного вида, в синем переплете и без круга жизни на обложке. Название ее было напечатано золотыми буквами. «Пойлеа». Афиоите, что ровным счетом ничего Шевеку не сказала. Да и сами очертания некоторых букв показались ему незнакомыми. Шевек долго смотрел на эти слова, потом взял книжку у Сабула, но не открыл ее, а с благоговением держал в руках. Это было то самое, что он давно хотел увидеть, некий инопланетный артефакт, послание из другого мира. Он вспомнил, как в детстве Палат показывал ему книгу, состоявшую из одних цифр. «Придешь, когда будешь в состоянии прочесть это», — буркнул Сабул. Шевек повернулся, чтобы уйти, но рычание позади него стало громче. «Держи эти книжки при себе! Их не всякий сможет переварить!» Шевек сперва так и застыл, потом вернулся к столу и сказал, немного подумав, в обычной своей спокойной и чуть отстраненной манере. Я что-то вас не понимаю. Не позволяй больше никому читать их, понял? Шевек не ответил. Сабул снова нервно вскочил и подошел к Шевеку вплотную. Послушай, теперь ты, член Центрального института естественных наук, член физического синдиката, работаешь со мной, Сабулом. Ясно? А подобные привилегии требуют дополнительной ответственности. Я прав? То есть я должен... «Чему-то научиться, но не могу ни с кем делиться теми знаниями, которые получу», — сформулировал Шевек после короткой заминки. Тон был утвердительный, он словно цитировал логическую установку. «Ну а если бы ты нашел на улице пакет с капсулами, начиненными взрывчаткой, ты бы поделился ими с каждым мальчишкой? Эти книги вроде взрывчатки. Ну, теперь понял?» «Да, отчасти». Это хорошо. Сабул отвернулся, что-то все еще ворча, впрочем, видимо, скорее по привычке. Шевек пошел прочь, осторожно неся взрывчатку под мышкой и испытывая одновременно отвращение и всепоглощающее любопытство. И тут же сел за работу. Принялся изучать язык йотик в полном одиночестве в своей комнате номер 46, отчасти Соблюдая требования Сабула, отчасти потому, что привык работать в одиночку, и для него это было естественно. Поскольку Шевек был еще очень молод, он полагал, что в каком-то смысле не похож на всех остальных, кого знает. Для ребенка осознание собственного отличия от остальных всегда болезненно, поскольку, еще не успев ничего совершить, ребенок не может этого отличия оправдать. Надежное и любовное отношение взрослых и их присутствие рядом, а ведь взрослые тоже по-своему, конечно, являются отличными от остальных, служит для ребенка единственным утешением в такой ситуации. У Шевека такого человека рядом не было. Отец его палат был человеком очень хорошим, надежным и очень его любил. Что бы ни натворил Шевек, палат всегда находил для него оправдание. Всегда был на его стороне, был ему верен. Однако сам Палат был таким же, как все. Он не обладал этим проклятым отличием от других. Для него жизнь в коммуне была легка и проста. Он любил Шевека, однако не мог показать ему, какова она истинная свобода. Не мог объяснить, что лишь признание за каждым право на одиночество дает возможность ощутить эту свободу. А потому Шевек пользовался преимуществами одиночества, отдыхая от привычной сплоченной жизни маленькой коммуны и даже от общения с теми немногочисленными друзьями, что у него там были. Здесь, в Абинае у него друзей не было, а поскольку ему не приходилось существовать в условиях общей спальни, он друзей и не заводил, слишком хорошо осознавая даже в возрасте 20 лет собственную неординарность и одаренность, которые все усиливались. Он был как бы обречен на одиночество. Да и сам не слишком стремился к общению. И сокурсники, чувствуя его самобытность и обособленность, не часто пытались сблизиться с ним. Вскоре его личная территория стала ему даже дорога. Он наслаждался полной независимостью от соседей по общежитию и выходил из комнаты только в столовую позавтракать и пообедать и иногда днем, чтобы быстрым шагом прогуляться по городу и немного размять мышцы, привыкшие к значительно большим физическим нагрузкам. Затем он снова возвращался в комнату номер 46 к грамматике языка йотик. Примерно один раз в декаду он, как и все, обязан был дежурить по уборке помещения. Однако те, с кем он вместе работал, оказывались практически все ему незнакомы, так что эти дни не вносили особого психологического разлада в его стойкое одиночество и в успешное изучение языка йотик. Сама по себе грамматика этого языка, сложная, нелогичная и изысканная, доставляла ему, пожалуй, даже удовольствие. Он быстро делал успехи, особенно после того, как составил для себя некий глоссарий для чтения физико-математических текстов. Он знал, что ему нужно, и хорошо разбирался в терминологии, связанной с этой областью науки. А если встречался с затруднениями, то собственная интуиция или сами математические уравнения помогали ему отыскать верный путь, который, однако, не всегда приводил его в знакомую местность. Серьезнейший труд «то» В введение в физику времени, отнюдь не был учебником для начинающих. К тому времени, когда Шевек после долгих усилий добрался, наконец, до середины книги, он читал уже не столько на языке йотик, сколько на языке физики. И он понимал теперь, почему Сабул для начала заставил его читать о работы физиков Уроса. Многие из этих ученых далеко опередили все достижения научной мысли Анароса. Самые блестящие догадки — Высказанные в работах Сабула о принципе неопределенности на самом деле являлись неосознанным, видимо, переложением чужих идей ученых Йоти. Шевек с головой погружался и в другие книги, которые скупо и не спеша выдавал ему Сабул, основные работы современных физиков уроса. Он совсем замкнулся, стал практически отшельником не появляясь даже на собраниях студенческого синдиката. Не ходил он и на собрания других синдикатов и федераций, за исключением довольно вялых семинаров, которые проводила Федерация Физиков. Собрания подобных объединений, служившие средством общения друг с другом, были как бы внешней поведенческой рамкой в любом маленьком поселении для любого индивида. Но здесь, а в большом городе, все это казалось значительно менее важным. Один человек здесь вообще практически не был заметен. Всегда находились другие, готовые проявить активность, что-то организовать, и справлялись с этим достаточно хорошо. Итак, помимо обязательных дежурств по уборке общежития и лабораторий, остальное время было в его полном распоряжении. Шевек часто пропускал даже занятия физкультурой, обед или завтрак – Хотя никогда тот единственный курс лекций по частоте и цикличности, который читала Гроваб. Гроваб была уже стара и частенько отвлекалась, улетала мыслью куда-то в сторону. На ее лекции ходили всего несколько человек, да и то с пропусками, как бы по очереди. Она вскоре выделила среди остальных худого юношу с большими ушами, который был единственным ее постоянным слушателем и стала читать свои лекции, обращаясь исключительно к нему. Светлые, доброжелательные, умные глаза встречали ее взгляд, успокаивали, пробуждали мысль. Она вспыхивала, вдохновляясь, и начинала читать блестяще, вновь обретая утраченную было живость ума. Она парила слишком высоко над обыденностью мышления, и остальные студенты порой даже поднимали голову и смотрели вверх — смущенные, озадаченные, даже немного испуганные таким полетом мысли. Те, разумеется, у кого хватало ума удивляться этому. Гроваб видела из своего высока куда более широкие горизонты, и те, кого она брала с собой, лишь жмурились от страха. Но тот светлоглазый юноша спокойно наблюдал за нею, и в лице его она читала ту же радость творчества, что переполняло и ее душу то, что она упорно предлагала другим, чем хотела с ними поделиться в течение всей своей жизни, то, что никогда и никто так у нее и не принял. Принял он. И не только принял, но и понял, и разделил. Он был ее братом, несмотря на возрастную пропасть в пятьдесят лет, и ее спасением. Когда они порой встречались в административном отделе факультета или в столовой, то и тут умудрялись говорить только о физике. Если же гроваб уставала, и у нее попросту не хватало энергии на подобные беседы, тогда им практически нечего было сказать друг другу, ибо эта старая женщина была столь же застенчива, как и ее юный ученик. — Вы мало едите, — говорила она ему в таких случаях. А он только молча улыбался, и уши у него краснели. И оба не знали, что говорить дальше. Через полгода после приезда Шевек передал Сабулу небольшую работу, озаглавленную «Критика гипотезы Атро о непрерывности». Сабул вернул ему ее через десять дней и проворчал «Переведи это на йотик». «Но я ее на и писал», — удивился Шевек. «Я ведь пользовался терминологией «атро». Хорошо, я перепишу более аккуратно, но для чего?» «Как для чего?» «Да для того, чтобы этот проклятый собственник ее прочитал. Через декаду пятого числа улетает корабль». «Корабль? на урос «Ну да, рейсовый грузовик. Чего удивительного?» Таким образом Шевек узнал, что планеты-близнецы обмениваются не только нефтью и ртутью, И не только книгами, вроде тех, которые он в настоящее время читает, но и, и это было потрясающе, письмами. Письмами. Писать письма проклятым собственникам, подданным государства, основанного на неравенстве, индивидуалистам, эксплуататорам, поддерживающим мощь государственного аппарата и, в свою очередь, эксплуатируемым этим аппаратом. Неужели собственники Суроса действительно способны обмениваться идеями со свободным народом Анареса и при этом не проявляют ни малейшей агрессивности, но делают это по собственной воле, свободно, на равных? Это что же, интеллектуальная солидарность? Или они просто пытаются доказать свое превосходство и в этой области, самоутвердиться, прибрать к рукам чужие идеи? Сама мысль о возможности такого обмена письмами будила в душе Шевека тревогу, и все же интересно было бы выяснить. На него уже успело обрушиться столько подобных открытий, что он вынужден был признаться в собственной поразительной, непростительной наивности. «Умному и образованному юноше, каким был Шевек, не так-то легко было это сделать». Первым и по-прежнему самым приятным было то, что занятие, столь необходимым ему языком йотик, следовало скрывать. Это была настолько новая для него ситуация и настолько отвратительная с моральной точки зрения, что он еще не совсем смирился с нею. Совершенно очевидно, он никому непосредственно зла не причинял, не разделял собственные знания с другими. Кроме того, они ведь тоже могли выучить Йотик. Да и что плохого, если кто-то узнает о его занятиях языком Уроса. Он был уверен, свобода скорее в открытости, чем в скрытности. И потом ради истинной свободы всегда стоит рискнуть. Вот только в чем он, этот риск? Однажды ему показалось, что Сабул просто не хочет, чтобы новые представления о законах физики — получили распространение на Анарасе, желая сохранить эти знания для себя одного, владеть ими как собственностью, пользоваться ими как источником власти над своими же коллегами. Однако эта мысль была настолько шокирующей, настолько противоречила привычному мышлению, что Шевек с невероятным трудом подавил ее, удивительно настойчиво пробивавшую путь в его душе, И с презрением отбросил как абсолютно неприемлемую. Затем еще эта отдельная комната. У него никогда в жизни не было отдельной комнаты. То, что это оказалось действительно удобно, моральной зацепкой, колючкой постоянно сидело в мозгу. Когда Шевек был ребенком, то знал, если кого-то кладут спать в отдельную комнату, это означает наказание за то, что провинившийся беспокоит всех остальных настолько, что его соседи по спальне не желают больше терпеть. То есть данный ребенок, безусловно, считался последним эгоистом. Одиночество было практически равносильно позору. Взрослые просили отдельную комнату, главным образом, когда хотели заняться сексом. В каждом общежитии имелось определенное количество таких отдельных комнат, которые парочка могла занять на одну ночь или на декаду, в общем, так долго, как им того хотелось. Партнеры, то есть мужчины и женщина, жившие одной семьей, обычно занимали сдвоенные комнаты. В маленьких городках, где сдвоенных комнат не хватало, такие пары часто пристраивали еще одну комнату к крайней комнате в общежитии, и в итоге возникали Длинные, низкие, странные конфигурации, точно растянутые строения, которые как бы расползались во все стороны точно растения. Их насмешливо называли семейно-товарными поездами. Считалось, что во всех иных случаях спать в общей спальне — самая обычная и естественная вещь. Можно было выбрать маленькую или большую комнату, а если тебе не нравились соседи, разрешалось перебраться в любую другую. Мастерские, лаборатории, студии, склады, служебные помещения — все это было общим. Можно было, конечно, уединиться, но в основном приходилось быть постоянно на людях, даже в купальнях. Уединение для занятий сексом было не только нормально и позволено всем, но и с большим пониманием воспринималось обществом. Во всех остальных случаях уединение считалось просто нефункциональным, излишним, бессмысленным. Экономика Анароса не в состоянии было осуществлять строительство, содержание, отопление, освещение индивидуальных домов и квартир. Люди по природе своей асоциальные вынуждены были сами удаляться от общества и сами заботились о себе. Никто им в этом не препятствовал. Такой человек мог построить себе дом, где хотел, хотя если этот дом портил красивый вид или занимал участок плодородной земли, человеку под тяжелым давлением соседей приходилось перебраться в другое место. Было, в общем, немало таких одиночек и отшельников, особенно на обочинах наиболее старых коммун Анароса, которые очень гордились тем, что не принадлежат якобы к виду социальных существ. Однако, согласно мировоззрению тех, кто принимал привилегии и обязательства общества солидарности, уединение обладало определенной ценностью только тогда, когда было функционально. Поэтому первыми реакциями Шевека на предоставление ему отдельной комнаты были возмущение и стыд, с какой стати его сюда засунули. Но вскоре он понял это и переменил свои взгляды. Именно отдельная комната как нельзя лучше подходила для той работы, которой он сейчас был поглощен. Если ему в полночь приходила в голову какая-то мысль, он мог включить свет и записать ее». Если мысли являлись на рассвете, он мог продолжать развивать их все утро, и ему не мешали болтовня и шум соседей по комнате, занимающихся утренним туалетом. Если же голова просто не работала и приходилось целыми днями просиживать за письменным столом, тупо глядя в окно, никто у него за спиной не высказывал вслух удивления по поводу того, что он бездельничает. В итоге Шевек пришел к выводу, что уединение для занятий физикой и математикой столь же желательно, как и для занятий сексом. И все-таки неужели подобное одиночество столь уж необходимо? Еще одним испытанием оказался десерт. В институтской столовой на обед всегда было что-то сладкое, и Шевеку это ужасно нравилось. Если можно было взять добавку, он всегда брал. Однако его... Органически общественное сознание страдало при этом точно желудок от переедания. Разве у всех, разве в каждой столовой планеты, особенно в отдаленных районах, такая же еда? Раньше его всегда убеждали, что это именно так, и он сам не раз мог убедиться в этом. Разумеется, местные отличия существовали, где-то чего-то не хватало, где-то наоборот – Кроме того, могли возникнуть разные непредвиденные ситуации, как, например, не раз бывало в лагере, где жили сотрудники проекта озеленения. В столовой мог быть плохой повар или очень хороший. В общем, могли, конечно, быть всякие случайности, но в рамках единой, не меняющейся системы. Однако ни один повар, даже самый талантливый, не смог бы приготовить десерт без наличия соответствующих продуктов. В большей части столовых Анарыса десерт подавали раз или два в декаду. Здесь же десерт был каждый день. Почему? Неужели преподаватели и студенты Центрального института естественных наук лучше, чем все остальные люди? Шевек никому этих вопросов не задавал. Общественное сознание... Мнение других — это была мощнейшая моральная сила, определявшая поведение большей части адонийцев. Однако на Шевека она действовала, может быть, чуть меньше, чем на других. А потому многие мучившие его проблемы были такого свойства, что оказывались иным людям просто недоступны. И он привык решать их сам, молча, про себя. Так он поступил и сейчас, хотя моральные проблемы, с которыми он столкнулся, оказались для него в некотором роде куда более сложными, чем проблемы физики времени. Он ничего не спросил у других. Он просто перестал брать в столовый десерт. Однако в общую спальню не переехал. Он положил на весы моральный дискомфорт и практические преимущества своего одиночества и обнаружил, что последние значительно перевешивают. Ему гораздо лучше работалось в отдельной комнате. Эту работу стоило сделать хорошо. Она у него вроде бы спорилась. Значит, условия выполнения этой работы можно воспринимать как функциональные. Подобные соображения в его обществе считались весьма важными. Ответственность оправдывала привилегии. И он увлеченно работал. Он похудел. Ходил почти не чувствуя собственного веса. Отсутствие физических нагрузок, постоянное сидение за столом, пренебрежение к сексу — все это казалось ему несущественным. Важна была только свобода мыслей и действий. Он был на свободе. Он мог делать, что хотел и когда хотел, и как угодно долго. Так он и поступал. Работал. Работал, словно играл. Он набрасывал заметки для целой серии гипотез, подводивших к созданию вполне связанной теории одновременности. Однако вскоре эти идеи стали казаться ему детской забавой. Он видел перед собой куда более высокую вершину, общую теорию времени. И намерен был этой вершины достигнуть, если, конечно, ему это удастся. Порой век испытывал нечто вроде приступов клаустрофобии. Ему казалось, что он заперт в небольшом помещении, находящемся посреди обширного открытого пространства. Ах, если бы он только сумел найти выход. Ясно увидеть, какую именно потайную дверцу нужно открыть. Развитие собственной интуиции стало навязчивой идеей. Всю осень и зиму он старался спать все меньше и меньше. Часа два ночью и часа два днем. Этого ему вполне хватало. И эти короткие периоды сна были совсем не похожи на то, как он спал раньше, крепко, без сновидений. Теперь он и во сне тоже как бы бодрствовал, только на каком-то ином уровне, ибо непрерывно видел сны, живые, исполненные смыслом, являвшиеся как бы частью его работы. В этих снах он видел, как время поворачивает вспять, как река начинает подниматься по руслу впадающего в нее ручья. Он держал два одномоментных мгновения в левой и правой руке и с улыбкой разводил руками, разделяя эти мгновения точно один большой мыльный пузырь на два. Он вскакивал с постели и начинал судорожно записывать, не успев еще как следует проснуться, те математические формулы, которые много дней не давались ему, ускользали, таяли во тьме. Он видел, как пространство сжимается вокруг него, словно некая сфера — рушащейся внутрь заполняющая собой царящую в ее центре пустоту. Сфера смыкалась, смыкалась, ему уже нечем было дышать, и он просыпался с криком «Помогите!» и тут же заставлял себя замолчать и пытался в молчании и одиночестве спастись от понимания собственной своей вечной пустоты. В холодный полдень, где-то под конец зимы, он, направляясь домой из библиотеки, зашел в административный отдел физического факультета, чтобы посмотреть, нет ли для него писем. Собственно, никаких причин ожидать письма у него не было, он ни разу не написал никому из друзей, оставшихся в северном поселении, однако уже дня два у него было отвратительно на душе». Он сам уничтожил некоторые из своих наиболее красивых гипотез и тем самым вернул себя в исходную точку после полугода тяжелейшей работы. Да и чувствовал он себя чего-то неважно. Общие принципы теории казались ему теперь настолько неясными, что вряд ли могли быть кому-то полезны. И почему-то ужасно болело горло. И очень хотелось, чтобы в почтовом ящике оказалось письмо от какого-нибудь хорошего человека. Или хотя бы... Кто-то из здешних его знакомых просто сказал «Привет, шеф!». Но в административном отделе никого не оказалось, кроме Сабула. «Вот, человек взгляни-ка». Он взял в руки книгу, которую протягивал ему Сабул. Тоненькая книжонка в зеленом переплете с кругом жизни на обложке. Он открыл ее и увидел на титульном листе название «Критика гипотезы Атра о непрерывности». Это была его собственная работа. А в предисловии к ней Атра высказывал ему свою признательность и приводил некоторые серьезные аргументы в защиту своей теории. И все это было переведено на правик и отпечатано в типографии координационного совета. Вот только авторов оказалось двое — Сабул и Шевек. Сабул, вытянув шею, смотрел, как Шевек листает книжку. Он буквально пожирал ее глазами. В глазах светилась тайная радость, даже его обычное ворчание стало глуше и напоминало приглушенный смех. «Добили мы этого Атра, собственник проклятый. Пусть-ка теперь кто-нибудь попробует вякнуть о детских погрешностях!» Сабул десять лет лелеял свою ненависть к журналу «Вопросы физики», издаваемому университетом «Еюн», который охарактеризовал его теоретические труды как серый провинциализм, страдающий детскими погрешностями и определенным догматизмом, которым, как известно, страдает мышление адонийцев. «Вот теперь они увидели, кто из нас провинциал». Сабул самодовольно ухмыльнулся. Они были знакомы почти год, однако Шевек не мог припомнить, когда еще видел Сабула улыбающимся. Шевек уселся на противоположном конце комнаты, для чего ему пришлось убрать с дивана целую кипу каких-то бумаг. Разумеется, помещение канцелярии принадлежало всем, однако Сабул самовольно захватил эту дальнюю комнату из двух имевшихся и завалил ее своими материалами и книгами, так что здесь, похоже, никогда никто и не пытался пристроиться». Шевек снова посмотрел на книгу, которую держал в руках, потом выглянул в окно. Он чувствовал себя совершенно больным, разбитым, да и выглядел, надо сказать, неважно. Какое-то неприятное напряжение не оставляло его. Хотя с Сабулом он никогда прежде не испытывал ни стеснения, ни неловкости, как это часто случалось с ним в присутствии тех людей, с которыми он давно хотел познакомиться. — Я и не знал, что вы ее перевели, — сказал он. Да, перевел отредактировал особенно неудачные куски, вставил кое-какие связующие звенья, отполировал и издал. Дней двадцать работы. Ты вполне можешь гордиться этой книжкой. Твои идеи вполне могут вылиться в самостоятельную книгу. Но, ну, допустим, и в этой-то книжке идей самого Сабула не было ни одной. Она состояла исключительно из самостоятельных идей Шевека и опровергаемых им гипотез Атро. Да, конечно. — сказал Шевек. — А еще я бы хотел опубликовать свою последнюю работу о реверсивности. Ее тоже следовало бы послать Атра. Она была бы ему интересна. А то он как-то застрял на необратимости времени, а причин его реверсивности не видит. — Опубликовать? Где это? — Ну, она была написана на языке йотик, так что... Опубликовать ее можно было бы на Уросе. Например, послать ее Атра, чтобы он поместил ее в один из журналов и не имеешь права опубликовать там работы, которые не были до того опубликованы здесь. Но ведь с этой-то мы как раз так и поступили. Она почти целиком была впервые опубликована в журнале университета «Еюн». Я не сумел этому помешать, но почему, по-твоему, я так спешил сдать ее в типографию? Ведь не думаешь же ты, что в КСПР все в восторге от нашей научной переписки с Уррусом?» Синдикат охраны требует, чтобы буквально каждое слово в письмах, посылаемых отсюда на космических грузовиках, было одобрено экспертами Совета. И неужели ты не понимаешь, как провинциальные физики, для которых подобная возможность общения с Урросом вообще недосягаема, относятся к тому, что мы этой возможностью пользуемся? Неужели ты думаешь, что они нам не завидуют? Да некоторые из них только и ждут, когда мы сделаем хоть один неверный шаг». И если им когда-нибудь удастся поймать нас на чем-то недозволенном, мы навсегда лишимся возможности подобной переписки. Теперь тебе все ясно?» «Не все. Как, например, институту удалось получить разрешение на подобную переписку?» «Благодаря тому, что в КСПР 10 лет назад был избран наш преподаватель, Пигвур. Шевек знал, что Пигвур — физик весьма средней руки. И с тех пор я действую исключительно аккуратно, дабы сохранить этот канал. Понял?» Шевек кивнул. «Кроме того, Атра и не подумает читать твою бредовую работенку. Я просмотрел ее и вернул тебе еще несколько декат назад. Не понимаю, когда ты перестанешь зря тратить время на те мистические теории, которым так привержен Агровап. Неужели не ясно, что старуха зря потратила на них свою жизнь? Если будешь продолжать в том же духе, тоже останешься в дураках, что, разумеется, является твоим неотъемлемым правом». Однако меня ты в дураках не оставишь. А что, если я предложу эту работу для публикации здесь? Пустая трата времени. Шевек проглотил и это спокойно, согласно кивнул и встал. Все еще чуть угловатый, он топтался на месте, глубоко о чем-то задумавшись. Зимний свет резко высвечивал его осунувшееся лицо и светлые волосы, которые он теперь заплетал сзади в косичку. Потом он подошел к письменному столу и взял из небольшой стопки новеньких книжечек одну. «Я бы хотел послать ее Митис», — сказал он. «Бери сколько хочешь. Послушай, Шевек, если, по-твоему, ты лучше знаешь, что именно следует делать, то передай свою работу прямо в отдел публикаций. Ведь моего разрешения тебе не требуется, у нас тут никакой иерархии нет, и я не стану тебе мешать, я могу только давать советы». — Но ведь это вы, главный консультант синдиката публикаций по разделу физики, — сказал Шевек. — Мне казалось, мы все сэкономим время, если я спрошу вас насчет публикации прямо. Он говорил спокойно и явно искренне. Его невозможно было укротить, хотя бы потому, что он совершенно не стремился к превосходству. — Сэкономим время? Что ты хочешь этим сказать? Сабул был раздражен, однако и он все-таки тоже был адонейцем. Он поморщился, словно ему противно было собственное лицемерие, и отвернулся от Шевека. Потом вдруг снова обернулся к нему и сказал язвительно и гневно. «Давай! Иди и отдай им эту чертову работу! Я скажу, что недостаточно компетентен, чтобы судить о ней, и предложу им проконсультироваться у гроваб. Она у нас известный специалист по принципам одновременности. Занимается всякой мистической чепухой. Вселенная, видите ли, вибрирует, как огромная струна арфы. И какая же интересная нота звучит на этой струне пассажи из гармонии чисел, я полагаю. В общем, я не в состоянии или иными словами не желаю советовать что-либо КСПР или его отделу публикаций по поводу ваших интеллектуальных экскрементов. «Та работа, которую я написал сейчас для вас, — заметил Шевек, — является частью моего исследования, которое основано на идеях, высказанных Граваб. Если вы хотите получить это исследование целиком, вам придется мириться с определенной частью моих и ее гипотез. Зерно лучше всего прорастает, если землю удобрить навозом. Так говорят у нас в северном поселении. Он еще минутку постоял, но, не дождавшись ответа, попрощался и вышел. Он понимал, что выиграл это сражение. Причем выиграл легко, без нажима. Почти без нажима. Кое в чем он все-таки нажал на Сабула. Как и предсказывала Митис, ему пришлось стать человеком Сабула. Сабул уже давно перестал быть самостоятельно работающим, генерирующим собственные идеи ученым. Его теперешняя высокая репутация покоилась на наличии у него власти и на экспроприации чужих идей. Вот теперь и век обязан был рождать идеи, а слава доставалась Сабулу, авторитет которого все рос. Это была совершенно нетерпимая с точки зрения этических норм ситуация, и Шевек должен был бы сразу с презрением отвергнуть предложение Сабула. Но не отверг. Сабул был ему необходим, чтобы иметь возможность опубликовать выстраданное и послать тем, кто способен понять его идеи. Физиком Суроса. Шевеку, как воздух, необходимы были их критика и сотрудничество. Так что они заключили сделку, он и Сабул. Настоящую сделку, вполне спекулянтскую. И никакое это было не сражение, а обыкновенная купля-продажа. Ты мне, а я тебе. Если ты мне откажешь, я тебе тоже откажу. Договорились? Продано. Карьера Шевека, как и существование всего их общества, зависела от продолжения этого основополагающего, хотя и непризнанного гласно, взаимовыгодного контракта. Нет, здесь все строилось не на взаимопомощи и солидарности, а на взаимной эксплуатации, на отношениях неорганических, но механических. Разве можно верно построить уравнение с исходно неверными данными? «Но я хочу довести эту работу до конца», — уговаривал себя швек, бредя по дорожке к общежитию. «День был серый, ветреный. Это мой долг, моя радость. В этом смысл всей моей жизни. Человек, с которым я вынужден работать, мой соперник, желающий превосходства надо мной и над всеми остальными, спекулирующий своим положением, своей властью, но я этого пока что изменить не могу». Если я хочу вообще продолжать работать, мне придется работать с этим человеком». Он вспомнил о Митис и ее предостережениях, о региональном институте, о той вечеринке перед отъездом из северного поселения, как давно и далеко все это было, в каких мирных и надежно спокойных краях. Он чуть не заплакал от ностальгии. Проходя под портиком главного здания института, он заметил, что на него искоса глянула шедшая мимо девушка, и ему показалось, что она похожа на ту его знакомую, как же ее звали, ту самую с короткой стрижкой, которая еще без конца жевала жареные пирожки на прощальной вечеринке. Он остановился, обернулся, но девушка уже исчезла за углом. Впрочем, он, наверное, ошибся, у этой волосы были длинные. Ушла. Все, все ушло. Шевек вышел из-под прикрывавшего его портика. Ветер пронизывал насквозь, моросил мелкий дождь. Дождь здесь всегда, в лучшем случае, моросил, если вообще шел. Ужасно сухая планета. Сухая, бледная, недружелюбная. «Недружелюбная», — Шевек произнес это вслух на языке «йотик». Язык звучал очень странно. Дождь сек лицо точно мелкие камешки. Это был недружелюбный дождь. Горло жутко болело, а теперь еще и голова просто раскалывалась. Он только сейчас начал догадываться, что скорее всего болен. Добравшись до комнаты номер 46, он прилег на постели, и ему показалось, что она значительно ниже, чем обычная, и по полу страшно дует. Его знобило, прям-таки трясло, и он никак не мог унять дрожь. Он натянул оранжевое одеяло на голову, свернулся в клубок и попытался уснуть, но дрожать не перестал». Ему казалось, что со всех сторон его обстреливают атомными снарядами, причем атака становилась все более ожесточенной по мере того, как повышалась температура. Он никогда ничем не болел и не знал никаких физиологических страданий, кроме усталости. Не имея ни малейшего понятия, каково это, когда у тебя сильный жар, он решил, что сходит с ума. Страх перед наступающим безумием заставил его все же обратиться за помощью. Утром, хотя шевек так и не решился постучать к соседям по коридору, поскольку уже начинал бредить, он с огромным трудом дотащился до местной больницы, находившейся в восьми кварталах от общежития. Холодные, залитые солнечным светом улицы медленно покачивались и вращались вокруг него. В больнице его безумие назвали относительно легкой формой пневмонии и велели ему идти в палату номер два и ложиться в постель. Он запротестовал... Медсестра назвала его эгоистом и объяснила, что тогда врачу придется без конца посещать его на дому, поскольку заболевание достаточно серьезное. Шевек смирился, пошел в палату номер два и лег. Все его соседи были стариками. Медсестра принесла ему стакан воды и какую-то таблетку. «Что это?» — спросил Шевек с подозрением. Зубы у него снова стучали от озноба. «Жаропонижающее». «А что это такое?» Лекарство, от которого температура спадает. Мне это не требуется. Как хочешь, пожала плечами сестра и вышла. Среди молодых анаристов было весьма распространено мнение, что быть больным стыдно. Надо сказать, это был один из результатов весьма успешной профилактики различных заболеваний на их суровой планете, а также, возможно, некоторые путаницы, возникавшие в юных умах из-за смешения понятий «здоровый больной» и «сильный слабый» они чувствовали что болезнь это что то сродни позорному проступку пусть и непреднамеренному поддаться ей проявить преступное слабоволие и начать принимать например более утоляющее было с их точки зрения чуть ли не аморально молодежь насмерть стояла против всяких таблеток и уколов в среднем возрасте а тем более в старости большая часть этих героев меняла точку зрения боль порой становилась непереносимей стыда Медсестра раздавала старикам в палате лекарства. Они шутились с нею, а Шевек наблюдал за всем этим с тупым непониманием. Позднее появился врач с готовым для инъекции шприцем. «Я не хочу», — заявил Шевек. «Не будь эгоистом», — возразил врач. «Нечего тут к себе всеобщее внимание привлекать. А ну-ка, повернись на живот». Шевек подчинился. Еще чуть позже сиделка принесла ему напиться, но его так била дрожь, что большая часть воды пролилась на одеяло. «Оставьте меня в покое», — внятно сказал он. «Кто вы такая?» Женщина сказала, но он не разобрал, и сказал, чтобы она уходила, что он чувствует себя прекрасно, а потом принялся объяснять ей, что гипотеза цикличности времени, хотя сама по себе непродуктивная, является основой его будущей теории одновременности, ее краеугольным камнем. Он говорил то на правик, то на йотик и быстро писал формулы и уравнения в воздухе. Ему казалось, что мелом на грифельной доске, чтобы она и остальные члены семинарской группы как следует его поняли. Особенно его почему-то волновало, что они не совсем правильно поймут высказывание насчет краеугольного камня. Женщина коснулась его лица, убрала волосы назад и завязала тесемкой. Руки у нее были мягкие, прохладные, Он никогда не ощущал более приятного прикосновения. Он потянулся и хотел взять ее за руку, но женщина уже ушла. Проснулся он не скоро. Он мог довольно свободно дышать. Он чувствовал себя отлично, все было в порядке, вот только двигаться не хотелось. Казалось, что если начнешь двигаться, то нарушишь идеально стабильное равновесие, воцарившееся в мире. Зимний свет на потолке был невыразимо прекрасен. Шевек бесконечно любовался его игрой. Старики, его соседи по палате, о чем-то беседовали и смеялись старческими глухими голосами, и эти звуки тоже казались ему прекрасными. Та женщина, что уже приходила к нему, присела на краешек его кровати. Он улыбнулся ей. «Ну, как ты себя чувствуешь?» Точно заново родился. А вы кто? Она тоже улыбнулась. Твоя мать. Значит, я действительно родился заново. И у меня должно быть новое тело. А это вроде бы то же самое. Господи, какую чушь ты несешь. Ничего подобного. Это здесь чушь. А на Уросе возрождение существеннейшая часть их религиозных представлений. Тебя голова не болит. Она коснулась его лба. Температуры, кажется, нет. Голосом своим она касалась в самой глубине душиши века какой-то болевой точки, глубоко спрятанной ото всех, но сопротивляться он не мог, и боль проникала все глубже, глубже в душу. Он внимательно посмотрел на женщину и сказал с ужасом, — Значит, ты рулак? Я ведь уже сказала, да, я рулак, твоя мать. Странно. Ей удавалось сохранять на лице выражение беззаботности. Голос звучал весело, но Шевек со своим лицом справиться не мог. И хотя сил двигаться у него не было, он весь съежился и отполз от нее подальше с нескрываемым страхом, словно она была не его матерью, а его смертью. Если Рулак и заметила это слабое движение, это в виду не подала. Она была красива, темноволосая, с тонким, нежным, будто точеным лицом, на котором совсем не было заметно морщинок. Хотя ей, наверное, было уже за сорок. Все вокруг этой женщины, казалось, пребывало в гармонии, подчиняясь ее воле. Голос у нее был грудной, мягкий. «Я и не знала, что ты в Абинае», — сказала она. «Я вообще ничего о тебе не знала». Просто случайно зашла в отдел публикаций просмотреть новинки и отобрать литературу для библиотеки инженерного факультета и увидела книгу, где авторами значились Сабул и Шевек. Сабулы, я, разумеется, знаю, но кто такой Шевек? Это имя показалось мне странно знакомым, но я, по крайней мере, минуты две никак не могла догадаться. Ты только представь себе, мне это казалось невозможным. Ведь тому маленькому Шевеку, которого я когда-то знала, Могло быть не более двадцати, вряд ли Сабул стал бы писать совместные работы по метокосмологии с каким-то мальчишкой. Так что я пошла узнавать, и какой-то мальчик в общежитии сказал, что ты в больнице. Кстати, эта больница поразительно плохо укомплектована. Я не понимаю, почему представители синдиката не запросят еще персонал из Медицинской Федерации или не сократят количество принятых на лечение больных. Некоторые из здешних сестер и врачей работают по 8 часов в день и больше. Разумеется, среди медиков встречаются люди, которые стремятся прежде всего к самопожертвованию. К сожалению, однако, это не всегда сопряжено с должной эффективностью. Странно было тебя увидеть. Я бы, видимо, так никогда и не познакомилась с тобой, если бы... Вы с палатом поддерживаете отношения? Как он? Он умер. Да? В голосе рулак не прозвучало ни притворного ужаса, ни искренней печали... Только некая тоскливая привычность к этому слову, некая безжизненная пустота. Шевеку почему-то стало вдруг жаль ее. Всего на мгновение. Давно он умер? Восемь лет назад. Ему ведь не больше тридцати пяти тогда было. В широких долинах случилось землетрясение. Мы там уже около пяти лет жили. Он работал инженером-строителем. Во время землетрясения рухнул учебный центр. Палат вместе с другими пытался вытащить из-под развалин детей. И тут произошел второй толчок. Все, кто там был, погибли. Тридцать два человека. «Ты тоже там был?» «Нет. Я уже уехал в региональный институт учиться. Всего за 10 дней до землетрясения». Она помолчала. Лицо ее было нежным и печальным. Бедный Палат. Как это похоже на него? Умереть вместе с другими. Тридцать два человека. Их могло быть значительно больше, если бы Палат туда не полез, сказал Шевек. Рулак посмотрела на него. Невозможно было определить по этому взгляду, какие чувства испытывала она сейчас. Слова, которые она затем сказала, могли случайно вырваться у нее, а может, она, напротив, долго обдумывала их, кто знает. «Ты очень любил палата». Это звучало, как спокойное утверждение. Он не ответил. «Но ты на него не похож. Зато очень похож на меня, только я темный, а ты светлый. Я думала, ты будешь похож на палата. Я всегда так считала». — Странно, насколько воображение способно заставить тебя быть в чем-то абсолютно уверенной. — Значит, он тогда остался с тобой? — Шевек кивнул. Ему повезло. Она не вздохнула, однако он почувствовал этот ее сдержанный вздох сожаления. — Мне тоже. Помолчали. Потом Рулак слабо улыбнулась и сказала. — Да, разумеется. Я, наверное, тоже должна была поддерживать с тобой связь. Ты на меня обижен, ведь я никак не пыталась тебя разыскать. Обижен? Я тебя никогда не знал. Я тебя даже не помнил. Неправда. Мы с палатом держали тебя дома, пока жили вместе, даже когда я отняла тебя от груди. Мы оба этого хотели. В первые годы жизни тесный контакт с родителями для ребенка жизненно важен, психологи это давно доказали. Полная социализация личности должна осуществляться только через несколько лет после рождения. А первые годы ребенок должен прожить с матерью и отцом. Я очень хотела, чтобы мы так и жили. Все вместе. Я пыталась устроить палату, вызов Лобинай, но по его специальности никогда не было вакансий. А без официального вызова он приезжать ни за что не хотел. Упрямства в нем всегда хватало. Сперва он, правда, писал мне о тебе, рассказывал... Потом перестал. «Это сейчас не неважно», — сказал Шевек. Его лицо, осунувшееся после болезни, было покрыто испариной, отчего лопы и щеки казались серебристыми и блестящими. Снова возникла неловкая пауза, и рулак прервала ее своим приятным ровным голосом. «Да нет, пожалуй, все-таки важно. Хорошо, что именно палат остался с тобой» что именно он заботился о тебе в те годы, когда ты входил в общество других людей. На него всегда можно было положиться, он был хорошим отцом. А я... я плохая мать. Для меня всегда на первом месте была работа. И все же я рада, что теперь ты здесь, Шевек. Возможно, теперь я тоже смогу быть чем-то для тебя полезной. Я знаю... Абинай сперва производит отталкивающие впечатления, чувствуешь себя потерянным, одиноким, не хватает того внимания, с которым к тебе относятся в маленьких городках. Ничего, я знаю здесь многих интересных людей, возможно, тебе захочется с ними познакомиться. И, возможно, они могут быть тебе весьма полезны. Я неплохо знаю Сабулы и, скорее всего, представляю, что именно тебе в нем кажется неприемлемым. Мне известны также институтские нравы. Здесь в Абинай вообще ценят собственное превосходство над другими и любят играть во многие подобные игры. Нужен некоторый опыт, чтобы понять, как можно переиграть противника. В общем, я рада твоему приезду, ты это знай. Странно, я никогда к этому не стремилась, но мне так приятно, радостно. Между прочим, я прочла твою книгу». Это ведь твоя книга, верно? Иначе с какой стати Сабул взялся авторы 20-летнего студента? Тема, правда, выше моего понимания. Я ведь всего лишь инженер. Но кое-что я поняла и признаюсь, я горжусь тобой. Странно, не правда ли? Необъяснимо. Ведь я не имею на это права. В моей гордости тобой даже есть нечто собственническое. Впрочем, когда становишься старше, требуются некоторые подтверждения, и они не всегда разумны, но необходимы, чтобы просто продолжать жить. Он видел ее одиночество, ее боль и отвергал все это. Это ему угрожало. Это угрожало его верности отцу, той чистой и постоянной любви к палату, в которой коренилась и крепла его собственная жизнь. Какое она имела право? Она, бросившая палата в беде, прийти со своей бедой к его сыну. У него ничего для нее нет. Ничего он дать ей не может. «Возможно, было бы лучше, — сказал он, — если бы ты продолжала думать обо мне, как просто об одном из многих». «Ах, вот как!» Она сказала это тихо, спокойно, и отвернулась. Старички на другом конце палаты явно любовались ею, возбужденно подталкивали друг друга. «Полагаю, — снова заговорила она, — тебе показалось, что я предъявляю на тебя какие-то права. Это не совсем так. Но я думала, что и ты, возможно, захочешь предъявить какие-то права на меня». Он промолчал. «Мы с тобой, конечно, не мать и сын, разве что чисто биологически, — снова слабо улыбнулась она. — Ты не помнишь меня, а тот малыш, которого помню я, теперь стал двадцатилетним юношей, все в прошлом, все теперь не имеет значения. Однако мы с тобой, брат и сестра, здесь, сейчас, и мы можем помочь друг другу. Вот это действительно имеет смысл? Тебе так не кажется? Не знаю. С минуту она посидела молча, потом встала. Тебе нужно отдохнуть. Ты был очень болен. Я ведь и раньше приходила. А сегодня мне сказали, что ты уже скоро поправишься. Не думаю, что приду сюда еще раз. Он по-прежнему молчал. «До свидания, Шевек», — сказала Рулак и сразу отвернулась, но у него успело возникнуть кошмарное ощущение того, что лицо ее меняется на глазах, ломается, распадается на куски. Наверное, это был просто плод его воображения, но когда она встала, это была совсем другая женщина, очень красивая, уверенная в себе. Она вышла из палаты привычной изящной походкой, и Шевек заметил, как она остановилась в коридоре и о чем-то, улыбаясь, заговорила с медсестрой. Когда она ушла, он дал волю страху пришедшему вместе с ней, разбудившему в нем ощущение нарушенных обещаний, несвязности, непоследовательности времени. И он сломался и заплакал, пытаясь спрятать лицо, закрыть его руками, потому что у него не хватало сил даже просто отвернуться. Один из соседей, старый больной человек, подошел к нему и, присев на край кровати, потрепал по плечу. «Ничего, братец, ничего», — шептал он. Шевек слышал его голос, чувствовал его ласку Но утешение это ему не приносило, даже от слова «братец» в такой плохой час не исходило тепла, слишком высокой была та стена, что его сейчас окружала.